Глава восьмая Много больших пушек — это всегда приятно и хорошо. Особенно, когда они уже твои, и не надо идти и забирать их у врага. А то, когда пушки еще вражеские, у них есть одна неприятная особенность — они могут стрелять по тебе. И да, пушки — это хорошо. Но в них есть один серьезный минус. Ими, практически, никто не умеет пользоваться. Во время заказа я понимал, что так будет, потому и не надеялся разобраться с этой угрозой за счет Ванес. Они пригодятся в будущем, когда маги достроит башни, а Черномор найдет грамотных специалистов. Также надо будет выделить пару вагонов-снарядов для тренировок и продумать логистику, чтобы своевременно подвозить их к башням. Так что дел впереди немало и покупка — лишь малая часть реализации грандиозных планов. Хотя снарядить две пушки мы можем хоть сейчас. Среди имперских солдат, что ранее были инвалидами, удалось наскрести аж на два артиллерийских расчета. Некоторые из бойцов на этом никогда не специализировались, но в прошлом, бывало, подносили снаряды и заряжали немного другие орудия. Так что им будет проще разбираться прямо на ходу. «Может, ударим разок?» — предложил Черномору, но тот помотал головой. «Нет, слишком рискованно. Они уже слишком близко, а наши ребята из такого еще не стреляли. Немножко ошибутся и по своим попадут». Пожаль, хотелось уже сейчас испытать их в деле. Как раз подвернулся удачный случай. Один из порталов буквально десять минут назад порадовал нас большой группой иномирцев. Я бы даже сказал, огромный, примерно пятьсот человек. Среди них различные рода войск, всадники, разнообразная пехота, лучники и даже маги. Так что вместо залпа из пушек пришлось нам самим собираться и отправляться на защиту рудников. Все же войска сразу направили к нам, и, судя по скорости, догнать их будет сложно. Но это ничего. Стена должна продержаться довольно долго. Тем временем голуби изучили войско вдоль и поперёк, и мне доложили, что войско ведет три человека. Близнецы, будто их клонировали и одели в одинаковую одежду. А так как у них есть отряд магов, мы решили не рисковать самолетом и отправились на машинах. Но те успели приблизиться к стене, правда, вместо того, чтобы напасть, войско замерло, а в сторону ворот направился посыльный. Даже через голубиные камеры было прекрасно видно, что этого гонца просто так не застрелить. Артефактов ему в дорогу дали достаточно. И в случае проявления агрессии убежать он успеет. Да и какой смысл открывать шквальный огонь по переговорщику? Ладно, одного из командиров пристрелить, а от этого паренька все равно никакой пользы. «Лорд Лемион сегодня добр и потому разрешил вам сдаться», — заговорил посыльный. Я же сидел в кузове бронюка и смотрел на него с высоты птичьего полета, а голубь с микрофоном сидел рядом и передавал каждое его слово. «Твой лорд очень щедр», — ответили ему со стены, а у меня зазвонил телефон. Звонил командующий обороны рудников, видимо, решил не торопиться с ответом и спросить, что ему стоит ответить. «Скажи, пусть этот лемион подождет и никуда не уходит», — сразу ответил ему. «А то мы уже близко, не хотелось бы ехать впустую, а так хотя бы артефакты у них заберем». «Понял, господин», — буркнул тот и завершил звонок. «Мой лорд скоро сюда прибудет, и потому к вам большая просьба далеко не разбегаться. Понимаю, что страшно, но это лучше, чем искать вас потом по лесам». Командующий кричал в рупор, и его услышало все войско иномирцев, в том числе лорд. Только спустя пару секунд тишины они рассмеялись. «Лорд Лемион оценил вашу шутку, и потому вы снова получили шанс выжить». Гонец быстро сбегал к своему и вскоре вернулся. «Мой господин хочет предложить вам сделку». «Пойди на к Не понимаю, чего они так прицепились к этой стене. Всегда можно свернуть и отправиться на разграбление окрестных деревень, а то и дойти до города и попытать счастье уже там. В городах всегда можно добыть куда больше рабов, ценностей, а то и техники. Но отправленный в стан врага голубь быстро нашел ответы на мои вопросы. Эти трое правителей почему-то решили, что за стеной может прятаться замок. В их родном королевстве такое встречается повсюду, так что они решили, что и здесь будет так же. А где замок, там и богатство. Осталось лишь преодолеть стену, и можно брать его штурмом, после чего выносить из хранилищ золото, драгоценности, оружие и, разумеется, прекрасных дев. Почему-то именно об этом и шли разговоры среди близнецов и их воинов. А договориться они хотят как можно скорее, чтобы не тратить лишнее время. Ведь кто знает, как долго придется выносить потом драгоценности. Оставлять что-то здесь никто не хочет, тем более, что награбленное уже заранее поделили между собой все участники этого похода. То есть о возможности поражения они даже не думают. Стена в их мечтах уже взята, и сейчас решается лишь то, насколько быстро они попадут к замку. Что ж, если они хотят поединок, то почему бы и нет? Я люблю честные сражения, когда не приходится задействовать свою армию. Какой смысл жертвовать своими людьми, когда спор можно решить между предводителями? Но, ну, разумеется, бойцов у меня и так не слишком много. Большая часть гвардии занимается зачисткой других районов и защитой деревень, так что собрать достаточную сил мы попросту не успели. А теперь противник сам дал возможность решить вопрос сражением один на один. «Никаких поединков до моего прибытия», — приказал командующему. «Он сильный боец и мог бы потягаться даже с вражеским лордом. Не просто так я назначил его на эту должность, во главе столь важного объекта, Может быть, лишь действительно сильный человек. Но я хочу сразиться сам». Мои слова передали гонцу, и тот поспешил вернуться к войску. И не надоело ему носиться туда-сюда. Ведь все равно в конечном итоге вражеский лорд согласился, и его армия распределилась на несколько сотен метров вокруг костров. Спустя минут двадцать мы прибыли к стене. Правда, к воротам нас не пропустили, расположившиеся на отдых и на Мирце. Перегородили дорогу и выставили вперед оружие когда как несколько магов приготовились атаковать нас заклинаниями. Впрочем, даже при желании они вряд ли что-то нам сделают. В первой машине сижу я, и на ее бронированном кузове нанесены защитные руны. Также под капотом установлен артефакт, способный отбить несколько мощных магических атак. Некоторое время мы просто стояли и смотрели друг на друга, после чего я решил выйти. «Я с тобой, если что». Следом за мной выбрался Нургал. «Ну, мало ли, вдруг защитить надо будет. А я уже тут, и вылезать не надо. Просто подумал, вдруг они стрелять начнут или еще что. У меня щиты как раз чешутся, сил никаких нет терпеть». река, стой за спиной, и первым не атакуй», вздохнул я, перебив его поток мыслей. «Чтобы я до первым атаковал? Михаил, ты чего? Я же защитник, забыл!» воскликнул он, схватившись за сердце одной из своих рук. — Такие вещи иногда говоришь, аж плохо становится. — А я лекарь, кстати, — усмехнулся ему. — И как то и мог заметить, лечить я могу, и наоборот. Пока мы общались, к нам на встречу вышли несколько бойцов, что сопровождали троицу близнецов. — Значит, ты тот самый лорд? — Они остановились в пяти метрах от меня. Все трое улыбаются, один ковыряется в зубах зубочисткой, второй пытается собрать волосы хвостик, а третий говорит. Присмотрелся и немного изучил их. Да, отличить сложно. Даже магический слепок практически одинаков. И сердца бьются чуть ли не в такт друг другу. Но это для близнецов нормально, особенно если они росли в схожих условиях. «Это ты просил поединка с лордом Лемионом?» — его проговорил второй, выкинув зубочистку. «Ты же понимаешь, что после поражения мы разрушим твой замок?» Наконец-то второй справился со своими волосами. Я же стоял и смотрел на каждого из них по очереди. «Я не пойму, к кому отвечать, если честно», — вздохнул я. «Вас будет зафиксировать для начала и какие-то опознавательные знаки повесить? Ну да ладно. Когда начнем поединок?» «Прямо сейчас», — проговорили они хором. «Не прямо здесь. Нас нет времени возиться с тобой». «Вот такой подход мне нравится». И намерцы быстро собрались полукругом, а я приказал отогнать технику чуть подальше. Пусть мы и договорились на словах, что в случае поражения армия просто отступит, но я почему-то им не верю. Еще бы понять, кто из них лорд, но это не важно. Главное, что как только я убью его, они могут броситься в атаку. Об этом сообщил своим, и они теперь готовы в любой момент открыть шквальный огонь по противнику. Защитник активировал щиты, Черномор достал тесак, а Беллмор уселся на крыше одного бронеяка, восстановив там удобное кресло и сейчас спокойно жонглирует тремя объятыми тьмой черепами. И это зрелище почему-то очень не понравилось вражеским бойцам. Не понимаю, почему все так не любят магов смерти и некромантов? Многие из них очень интересные собеседники и веселые ребята на самом деле. Ну что, кто из вас? Лемион. Напротив меня встали три близнеца, а я достал меч. Или мне со всеми тремя сражаться? Так все честно, ты один, и мы одни, пожалуй, включаем близнец. «Какой глупый нам попался враг», — усмехнулся один из них. «Мы есть ли имен?» — хохотнул третий. «Или ты думал, что сражаться будет кто-то из нас? Мы близнецы, а значит, единое целое. Мы есть лорд по законам нашего королевства». «Ах, конечно, я ведь должен знать законы их королевства. А ничего, что мы сейчас в другом государстве, которому на ваши правила начкать? Они рассказали еще что-то про правила, поведали, что этот закон появился еще в древние времена, и благодаря ему удалось исключить бессмысленную грызню за власть между близнецами. Ведь они все подходят в качестве наследника, и решить, кто из них более достоин, невозможно. А замерять, кто на несколько секунд раньше родился, тоже бесполезно. Близнецов можно много раз перепутать в дальнейшем, и каждый из них потом может сказать, что именно он родился раньше другого. Бред какой-то, в общем. Но на мое заявление, что здесь их законы не работают, они лишь рассмеялись. Так что или поединок с тремя противниками, или они приказывают армии нападать. Нет уж, лучше сначала прикончу их, а потом и с армией разберусь, так будет проще. «Или ты боишься?» — оскалился один из них, а я пожал плечами и перехватил меч поудобнее. «Начинаем бой!» — взмахнул мечом, отчего улыбки на лицах лордов стали еще шире. Да и у всех остальных их воинов тоже. Они сразу закричали слова поддержки в адрес троицы, тогда как мои бойцы просто стояли или лениво поглядывали в сторону огороженного круга. Их больше интересовало в кого выстрелить в первую очередь, а в кого во вторую. «Твоя железка вряд ли тебе пригодится», усмехнулся один из близнецов, и мы спокойно направились друг к другу. Престо чтобы ты понимал, с кем имеешь дело». Он вытащил свой клинок, И сделал на руке небольшой надрез. Остальные последовали его примеру, но ни капли крови не пролилось на землю. Порезы затянулись считанные секунды, и они посмотрели на меня, наслаждаясь моим удивленным выражением лица. Да, протянул второй близнец и снял с себя скрывающий перстень. Именно этот артефакт не позволял мне просканировать его как следует, и понять, что все они лекари. «Я же замер от неожиданности, и это очень развеселило близнецов. Они подумали, что теперь я побегу в страхе или просто приму свою смерть, побоявшись сразиться с лекарями. Не надо сказать, лекари они далеко не самые слабые». «Я магистр-лекарь», — проговорили они в унисон. у тебя нет шансов. Или такая обезьяна, как ты, не знаешь, на что способен магистр целительства?» Все они рассмеялись, глядя на то, как я замер в изумлении. «Нет, я и правда удивлен. Встретить лекаря, да еще и сразу троих, причем магистров, вполне себе настоящих. Такие создания обычно ходят по одиночке, а тут трое разум. Давно не встречал подобного, со времен, когда мой орден был еще жив. В нем можно было встретить даже нескольких архимагов, но в основном такое бывало лишь во время попоек. А так, чтобы отправлять такую толпу в бой, такого не бывало, разумеется. Кажется, братцы, наш противник сломался. Усмехнулся один из них, подойдя ко мне поближе. Я так и стоял на месте, переваривая полученную информацию, и не обращал на них ни малейшего внимания. На что он думал? Лекари боятся все и правильно делают, хохотнул второй. Не, он слишком туп и слаб, чтобы понимать, насколько мы хороши. Хороши? Это слово вывело меня из тупора. Что ты сказал? Мои глаза загорелись двумя зелеными огоньками а все тело покрылось сполохами зеленого пламени, что с каждой секундой все выше устремлялось в небо. «Это вы-то хороши!» «Ребята, я что мне это не нравится!» Близнецы остановились и переглянулись, не понимая, что со мной происходит, и откуда такой выброс энергии жизни. «Вы не знаете, что значит сильный лекарь. Ваша сила — это лишь крупица, ничтожно малая часть от того, кем может стать настоящий целитель». Голос мой начал меняться, а с головой зажглось несколько сложных символов, что с каждой секундой наливались энергии. Когда меня кто-то расстраивает, магия начинает работать немного иначе. Можно сказать, заклинания составляются самостоятельно, и с этим ничего не поделать. Не просто же так говорят «никогда не расстраивайте лекарей, иначе они могут начать лечить». Во все стороны ударила мощная волна энергии, мои глаза мои засияли еще ярче. Символы сплелись в единый магический круг, по центру которого сформировалась сфера жизни, а я снова осмотрел своих противников. Вы хотели поединок? Так чего же вы ждете? Клинок завибрировал от переполняющей его энергии, а я одним взмахом отсек руку первого близнеца. Он даже вскрикнуть не успел, когда я нанес следующий удар, пронзая ему сердце. На! Промямлил второй и попытался замахнуться, но я легко ушел от его удара и вонзил острее своего меча ему в предплечье. Энергия, покрывающая лезвие, с легкостью разрушила защиту и влилась в рану, заставляя ее расширяться. Мой противник лекарь, и потому расширить рану оказалось сложно. У него та же энергия, что и у меня, поэтому воздействовать на него практически бесполезно. Потому второй близнец посчитал, что тоже может что-то показать, и атаковал меня магией, попытавшись парализовать мои руки. Смешно. Оскалился я, и из моей левой руки вырос кровавый шип. Он пронзил грудь изумленного лекаря и вышел из спины, после чего я обломал шип и создал следующий, рассекая его острием горло близнеца. Такая рана не убьет лекаря, но он на некоторое время отвлекся на исцеление, и как раз в этот момент мою спину пронзил клинок третьего, и на плечо легла его рука. О защиту ударилась мощная волна энергии, и последний близнец попытался остановить мое сердце. Слишком простой и предсказуемый прием. «Что?» — удивился он. А я спокойно обернулся, тогда как на моем лице все так же сияла улыбка. «Давай попробуем еще раз», — позволил ему. «Не стесняйся». Он снова пронзил мне грудь мечом и попытался воздействовать на мое сердце энергией. «Удивлен, да? Так вот, жаль, что мои уроки тебе больше не понадобятся». Я притворно вздохнул. «На будущее. Органы...» И их энергетические центры на время боя с лекарем лучше перемещать. Таким образом, они не смогли воздействовать на мои органы. Я даже сам запутался, где и что у меня сейчас расположено. Сердце сместилось чуть правее и ниже, а его энергетический центр, при помощи которого на него можно воздействовать, и вовсе взмыл практически горлу. То же было с остальными. А также я не забыл и про основные энергетические каналы. Ведь в работу организма Проще всего внедряться именно через них. «Кто ты?» — третий упал, не выдержав моего удара чистой силой. Не стал выдумывать и просто вбил кулаком ему в лоб ударную дозу целительской энергии. Любой другой маг уровня магистра от такого мог потерять сознание, но лекари — существа живучие и очень быстро приспосабливаются, потому не стал тянуть. «Я?» — усмехнулся ему. «Архимагистр — лекарь. Михаэль» глава Ордена Ерафанта макрови и трансформации. Тебе продолжить перечисление? Вижу, что сказанное мною повергло бедолагу в шок. Впрочем, это не важно. Посмотрел на замерших воинов и одним взмахом окончил его жизнь. Хотел добить последнего, что успел отползти к своим воинам и залечить свои смертельные раны. Обить! Прикончить его! Завопил тот, и воины, не раздумывая, бросились в атаку. В мою сторону полетела магия. Бойцы ближнего боя с криками рванули вперед, а за спиной загрохотали пулеметы и пушки. В один миг место поединка накрыло пламенем, засветели осколки и пули, послышались крики боли и яростные рев воинов. Но меня слабо волновало происходящее на поле сражения. Я просто шел вперед, не отводя взгляда от своей жертвы, и лишь иногда точными узмахами меча обрывал жизни случайно попавшихся на пути врагов. Ты же хотел в поединок? – усмехнулся я, глядя на отползающего близнеца. Вот теперь все честно, один на один. Почему ты приказал своим людям атаковать нас? Постепенно под шквалом раскаленного свинца и намерцев начали теснить. Несколько раз грохнул танк, а стволы тяжелых пулеметов и скорострельных пушек уже раскалились до красна. Но техника все равно с грозным рыком мощных моторов медленно катилась вперед, тесня противников и заставляя их то и дело откатываться назад. Где-то за спиной слышался ляск стали и басовитый рык черномора. Он не забывал раздавать приказы, но при этом активно размахивал своим тесаком. Также нельзя пропустить мимо ушей звон щитов. Новоргал бросился на защиту своего господина. Но по пути ему встретилась группа сильных воинов. Они поначалу обрадовались, что их противник глуп и не взял с собой оружие. А потом узнали, что щиты тоже могут больно бить по лицу. Правда, узнали они это опытным путем и практически одновременно всем отрядом. На моем пути появились тяжелые пехотинцы. Личная гвардия лорда Лемиона. Лучшие бойцы. Они закрыли собой господина и выставили вперед щиты и мечи, но я просто продолжил идти вперед. Даже когда за их спинами встали лучники и сделали залп, я не остановился и слегка сместившись пропустил стрелы мимо себя. А когда они перезарядились и сделали следующий выстрел, мне не пришлось делать никаких движений, ведь Подоспел защитник. Не знаю, как он это делает, если честно. Видимо, какая-то его внутренняя магия позволяет ему защищать так, что этого даже не замечаешь. Он укрыл меня щитами, и как только в них врезали стрелы, тут же их убрал. Двигался Нургал незаметно, где-то у меня за спиной. И теперь мне не приходилось даже размахивать мечом. Все желающие получили щитом по лицу сразу, стоило приблизиться ко мне на пару метров, а я шел. Стой! Мы же хотели договориться! Одним взмахом заставил сразу двоих рыцарей упасть. Удар не пробил их броню, и от лезвия на тяжелых шлемах остались глубокие борозды. Но удар энергии жизни заставил их потерять сознание. Из глаз и ушей пехотинцев хлынула кровь, и, думаю, минут через пять они умрут. Лорд уже поднялся на ноги, но бежать не сможет. Не просто же так я немного изменил его магическую структуру. Он лекарь и был уверен, что сильнее его никого нет. И в этом главная ошибка сильных магов. Они думают, будто бы нет никого более могущественного, чем они. И правда, встретить достойного врага — это проблема. Хотя чего грешить? Сам так думал, когда был совсем маленьким архимагом. «Я готов был договориться», — кивнул близнецу, нанеся еще один удар его защитникам. Но на этот раз удар был неожиданный. Кровавые кристаллы появились из земли и пронзили сразу нескольких пехотинцев. Но ты сам нарушил свои же законы. Я готов был смириться с тем, что вас трое, а не один. Кровавая вспышка ослепила бойца, и следом его забрала пронзил мой меч. Ну и вы вышли втроем. Плевать, если у вас такие законы, я согласился. Сфера жизни, что все это время парила у меня над головой, ударила лучом по нескольким телохранителям, заставляя их просто упасть на землю и забиться в судорогах. В них остановилось дыхание, с этим уже ничего не поделать. Но ты натравил на меня своих воинов во время честного поединка и тем самым доказал, что договориться с тобой не выйдет. А ведь и правда, я мог бы заключить с ними контракт. Даже обезглавленный близнец мог выжить. Я запечатал в его голове жизнь и в течение пяти минут мог вернуть ее на место. Очень хорошо, что не пришлось этого делать, а то даже у Черномора ко мне могли возникнуть ненужные вопросы. Но нет. Никаких контрактов с теми, кто способен на столь бесчестные поступки. Если принял вызов, согласился на поединок, так будь добр довести его до конца. Командир телохранителей в последний момент успел накрыть собой своего господина и активировать артефакт защиты. Вот только что мне этот энергетический купол. Я подошел, потыкал в него мечом и нарушил его работу, спокойно пройдя внутрь после чего подхватил командира и отбросил его в сторону, наклонившись поближе к последнему Лемеону. «Так что нет», — вздохнул я и улыбнулся, — «договориться у нас не выйдет». Острие моего меча вошло в живот замершего от удивления лорда, и спустя секунды его тело начало иссыхать прямо на глазах, а кровь плотным потоком потекла прямо по лезвию клинка, скапливаясь в сферу в моих руках. «Возможно, пригодится, ведь кровь лекаря — полезная штука», а вампирская сфера сохранит ее свойства на несколько сотен лет. К этому моменту основные силы врага уже начали отступать. Но, как я и говорил ранее, это бесполезно, как минимум потому, что в спины им ударила установленная в крепости артиллерия и пушки. А еще там их поджидают два умертия. Только сейчас обернулся и посмотрел на поле сражения. Надо сказать, что наших бойцов было слишком мало. Сила врага заметно больше. И потому нам досталось практически всем. Два броневика горят, Танк искорежен от нескольких ударов мощной магии. Одна гусеница порвана и лежит в стороне. Вокруг разбросаны тела именно мирцев, но и наших хватает. Не один десяток раненых. Причем все они при смерти находятся в так называемом стазисе. Это даже не кома, а что-то куда более глубокое, когда человек уже умер но одно специальное заклинание не пускает его душу в иной мир. Не люблю такие сражения без должной подготовки, без использования преимуществ. Как-никак, а битва началась неожиданно, пусть я и предупреждал своих, что такое возможно. Но до последнего надеялся, что хотя бы в этом мире люди не будут нарушать своих слов и порядков. Все должно было решиться в честном поединке. А ведь мы могли бы смести эту армию, причем легко. На это пришлось бы потратить некоторое время, призвать больше сил, оттянуть несколько отрядов с заданий. В данный момент немало гвардейцев заняты зачисткой деревень, а основные силы и вовсе сейчас заняты спасением группы рыбаков. Во время грозы они были на берегу моря, и только недавно мы узнали об этом. Так что сейчас рыбаки вместе с отрядом гвардейцев прорываются в сторону замка. Вот вроде и победили, но какой ценой? Если бы меня не оказалось на месте, мы бы потеряли сорок человек, не меньше. А это недопустимо. Свяжись с Романом, пусть готовят операционные, — обратился я к Черномору. Старик стоял на куче трупов, весь покрытый кровью врагов и тяжело дышал. Но мой приказ привел его в чувство, и он сразу схватился за рацию, начав раздавать указания. Я же тем временем прошелся по самым тяжелым раненым и оказал им помощь. Для лечения нужно больше времени и сил, но так хотя бы доживут до операционной. Посмотрел на один из броневиков. Туда уселись несколько голубей, среди которых были и Курлык с дедом. Перья сплошь пропитаны кровью, у некоторых пернатых переломаны кости, но держатся они отлично. Видно, сражения участвовали не только в качестве разведки. Также к этим броневикам начали стаскивать раненых. У кого-то нет руки, у кого-то ноги, Попался на глаза гвардеец с оплавленной кожей, видимо, ударили каким-то артефактом. Всем досталось, и только Нургал вместе с Белмором выглядят свежими и бодрыми. Шутят, что-то друг другу рассказывают, но при этом не забывают помогать пострадавшим. Нурик таскает раненых, а Белмор лечит как может. Да, некроманты тоже могут помогать раненым. Например, останавливать кровотечение, заставляя сосуды сжиматься некротической энергией, Образуют тромбы там, где надо, а то и вовсе. обезболивают при помощи уничтожения нервных окончаний. Мне потом добавится работа, конечно, но главное, что сейчас это помогает раненым пережить критический момент. Вскоре прилетел самолет, и люди стали активно перегружать туда раненых. В следующую ходку заберут и технику, но это не к спеху. Я же еще раз осмотрел поле сражения, приказал собрать все ценное прибывшей бригаде гвардейцев, А сам спокойно направился к порталу, из которого вышли эти ублюдки. По пути встретил нескольких беглецов, но просто добил их. Пленные нам не нужны, по крайней мере те, кто не может держать свое слово. Так добрался до портала и, положив на него руку, заставил его закрыться. Все прошло как обычно, и спустя несколько секунд пространственный переход начал сужаться, а затем превратившись в точку погас. Но стоило мне развернуться как в спину ударил мощнейший разряд тока. Молния прошила меня насквозь, раздался грохот, и волна энергии обдала спину, разрывая в клочья одежду и заставляя кожу плавиться от невероятных температур. Меч, висящий на поясе и вовсе, лопнул, словно был сделан из хрусталя. А жаль, его получил я в дуэли с Снегиревым, и мне он нравился. Микрофон вытек из уха, телефон обратился в лужу пластика и прилип к обожженной ноге. В общем... Что-то явно пошло не по плану. Но теперь, когда я лежу обгорелый, даже обугленный, и смотрю в небо, кажется, понял, что именно это было. Артефакт защиты от закрытия портала, причем созданный грамотным мастером и установленный умелым магом пространства. И установили эту защиту не просто так. Они планировали остаться здесь надолго и регулярно возвращаться. Самое обидное, что такую защиту не заметить, по крайней мере, из этого мира ведь установлена она на той стороне. Нужен пространственный маг высокого уровня, чтобы заметить подвох вовремя. Даже интересно, что будет дальше? Пока я просто лежал, постепенно восстанавливал внутренние повреждения, залечил дыру в груди, что оставило молния, и думал. Правда, подумать достаточно долго мне не дали. Вскоре сверкнула вспышка, и из портала вышли два бугая. Обычные, с виду мужики, под два метра ростом, мощные, широкоплечие и облаченные в легкую, зачарованную броню. «О!» — заметил меня один из них. «Он лежит!» «Давай, хватаем и уносим!» «Раскричался тут!» — пробурчал второй. «Враги могут быть близко. Да и этот явно не собак. Смотри, выжил!» Они быстро подбежали ко мне, и я с удивлением понял, что они правда могут меня унести. Ведь что, меня пытаются украсть?» План мессира и правда хорош. Действительно, крупная рыба клюнула. И как только не убила, — бубнил первый. Да ему лучше было бы сдохнуть, — усмехнулся второй. Столько людей здесь потеряли. Это точно, — согласился тот. Но он нам нужен живой. В том месте, куда отнесем, его ждет что-то похуже смерти. Да, мессир у нас молодец. Вот интересно посмотреть, что он придумает на этот раз. «Помнишь, как он какому-то мужику глаз натянул на это место?» — хохотнул второй. «Мой любимый экспонат. Всегда хожу на него посмотреть». «Все, хватит болтать. И правда!» — шикнул на него первый. Твой, тащим его!» Я же все это время лежал, слушал и улыбался. Да, я выгляжу как окурок. Да, обгоревшая кожа трескается и отваливается, но ведь под ней уже появилась новая. Этого носильщики так и не заметили. «Что вы хотели мне натянуть?» — уточнил я. Мужики отпрыгнули на шаг, изумленно глядя на то, как я поднимаюсь на ноги и стряхиваю сгоревшую кожу. Не расскажете?» Я ускорился и схватил обоих за лицо. После чего влил немало энергии и ударил по ним магией трансформации. Значит, глаз кому-то натянули на одно место, и им понравилось. «Что ж, вижу, это хорошие люди. И раз им нравится такое, то как можно отказать?» А когда закончил, бросил их обратно в портал. Любите на людей смотреть? Теперь посмотрим, как ваш мессир оценит мою работу.